Марина откинулась в кресле, обдумывая новую атаку. Данил рассеянно смотрел на ее открытые ноги и думал, что Лара оказалась права на все сто. В постели все шло прекрасно, ему редко встречались женщины, в которых так легко было бы входить, словно в теплый ручей. Но ведь непременно, рано или поздно, приходит пора разговоров, женщина начинает вести себя, держаться. как искусно она не сплетает сети, на дороге к пятому десятку многое начинаешь предугадывать безошибочно. Экстравагантная генеральская доченька все срисовала точно. Марина мягко и непринужденно начала внушать ему, что прямо-таки жаждет обрести в его лице тихую пристань. Данил столь же мягко, как-никак чуть ли не пленница, чуть ли не военный трофей, пытался дать ей понять, что корабли в тихую пристань пускает с большим разбором на временную стоянку. Но она, конечно же, была уверена, что правила пишутся только ради присовокупления к ним в дальнейшем исключений. Словом, шел старый как мир поединок между бабой, стремящейся окрутить, и мужиком, стремящимся выпрыгнуть в окно. перемежаемый, слава Аллаху, неплохим сексом, что пока как-то и примеряла. «А зачем вы собираетесь убить Салмана Ружди? Это же средневековая дикость!» «Вы никогда не слышали таких слов «святотатство» и «богохульство»?» — уже совсем серьезно спросил Ирадж. «Фанатик тот, кто рушит чужие храмы. А если защищаешь свои у себя дома, нужно какое-то другое слово. Я вам объясню совсем коротко. Каждый мусульманин верит, что Коран написал пророк Мухаммед по слову Аллаха. А Ружди, у него герой, в котором человек ислама сразу угадает Мухаммеда, пишет книгу, в которой человек ислама сразу угадает Коран. И по ружди некоторые суры Корана человеку этому вложил в разум не Аллах, а Сатана. Вам понравилось бы, напиши, кто у вас такой роман, где получается, что один из четырех ваших апостолов был не апостол, а Сатана в образе пророка. Или вы, христиане, стали такими равнодушными, что для вас и богохульство и не богохульство? От волнения он стал запинаться и подыскивать слова. Сразу почувствовался акцент. «Мы же не заставляем англичан ломать у себя церкви и ставить мечети, почему они говорят, что мы с Неве средневековые фанатики?» «Нельзя прощать святотатство!» «Бросьте, ребята!» — сказал Данил миролюбиво. «Мариночка!» Не устраивай ты столкновения культур. У нас все подписывали письмо в защиту ружди. Году в девяносто первом хмыкнул Данил. — Ага. А романчик его вычитали? Не дождавшись ответа, он фыркнул громче. — Нельзя, милые мои, гадить в храме. Вот и весь сказ. — А если нагадил, будь готов... что тебе хребет сломают. Перегнулся с кресла, дотянулся до гитары и тихо прошелся по струнам. В красном сне, в красном сне, в красном сне бегут солдаты, те, с которыми когда-то был убит я на войне. Не было настроения, и он положил гитару назад. — Сколько у вас людей? — тихо спросила Юлия. — У меня... — Есть я, — ответил он тем же полушепотом, а остальное приложится. — Они уже копают, тем лучше, — сказал Данил. — Вот пусти, выкапывают все, меньше возни. Копальщиков только жалко. Думаете, один милый дядя, тот самый, что присматривает за раскопками, успел здесь наследить... — И познакомиться со мной заочно, — сказал Данил. — У него вполне объяснимая, но поганая привычка — не оставлять свидетелей. И я крепко подозреваю, что он этой привычки не собирается изменять и впредь. — Но там же несколько десятков человек, а вы никогда не слышали про исторические примеры? — Интересно, скольких положили чингисхановские маршалы? — он усмехнулся. А то давайте прорываться к высоким властям, доказательствами размахивать. Что, не хочется прятать в карман заляпанное свежей кровью золотишко? Передумали? Нет, но... но вечная интеллигентская дилемма, — сказал Данил. И сесть, и съесть. Ну, вы-то не лучше. А я говорил, что я лучше, не припомню что-то. Знаете, я бы все же, наверное, свалял дурака и попытался их спасти, но спасти их, боюсь, невозможным. Я думал, даже со всеми вашими бумагами не хватит времени, чтобы раскачать маховик и сдвинуть механизм. Там другая область, другой военный округ, другое баронство. Как то Ну, потом когда-нибудь объясню, если будет время... Такое можно провернуть только через Москву. А мне не двадцать лет, и я не идеалист. Лара говорила, ее отец собирается в Москву. Ничего он там не добьется. Не хватит времени, — отмахнулся Данил. А здешнему спецназу он не командир. Я же говорю, все взвесил. В лучшем случае все золото загребет кто-то другой. Только и делов. Так что привыкайте к мысли, сволочи, мы с вами, что поделать? Можно валить на жизнь, страну, время и ситуацию. Помогает, говорят. И все же скажу вам честно, я попытаюсь придумать вариант, по которому можно попробовать спасти этих дурачков с лопатами. А что, есть такой вариант? Ну, попробую поискать, сказал Данил. Для очистки совести. Есть же в нас немножко совести, как полагаете? Бумаги вы мне отдали, не кидаете таких взглядов, будто ждете, что вот-вот пальну вам в спину. Они говорили почти шепотом. Марина с раджем внимания на них не обращали, увлеченно дискутировали, сколько христианских святых только под другими именами почитает ислам. «А куда было деваться бедной женщине?» — пожала плечами Юлия. «Пришлось рискнуть. Между прочим, я не новичок в тайге, можете меня взять с собой». «А я вот как раз сто лет в тайге не был», — признался Данил. Сударчага у нас была деревенька таежная, но я, как забрили лоб, так с тех пор и не собирался глубоко в чищобу». «Память, правда, осталась». Он вынул из внутреннего кармана куртки, полученные от Юлии еще в машине, пакет, в десятый раз сравнил с собственными картами, спрятал назад и задумчиво сказал: Какая-то дорога должна быть? Не собираются же они вывозить все вертолетами? Почему бы и нет? Вертолетчики лишняя болтовня, сказал Данил. Нельзя же, в самом деле, резать всех встречных и поперечных по старому монгольскому обычаю. Даже для нынешнего времени получится перебор. В этом районе войска ФКГЗ под каким-нибудь предлогом выставили отцепление на дальних подступах. Я бы на их месте посадил пару-тройку доверенных шоферов и гнал грузовики прямиком до Байкальска. А там военный аэродром... Следы теряются окончательно. Потом внезапно погасло все. Экран телевизора, люстра, лампа на их столике. И одновременно откуда-то неподалеку донесся короткий грохот. Темнота ударила по глазам. Даниил моментально зажмурился, а когда через пару секунд посмотрел в окно, почти ничего не увидел. Квадрат чуть более бледного сумрака только и всего — Света не было во всем пансионате. — Авария на подстанции? — Или... — Аварийный дизель запустят минут через пять. Он встал, вынул пистолет и загнал патрон в ствол. В темноте послышался спокойный голос Ираджа. — Это нападение? — Не знаю, — сказал Данил сквозь зубы. Коснулся кармана, убедился, что обе запасных обоймы на месте. «Возьми автомат из шкафа. Твоя задача — в случае чего увести женщин подземным ходом. «Все помнишь насчет замка?» «Все». Стукнула дверца, мигом позже лязгнул взводимый автоматный затвор. Обе женщины сидели тихо, как мышки. «По лесу в темноте не плутайте». — сказал Данил. — Пройдите по оврагу, затаитесь где-нибудь около и ждите. Он вышел, ухитрившись, ни обо что по дороге не споткнуться. Постоял у крыльца, прислушался. У ворот и у двухэтажного домика обслуги метались лучи фонариков, люди негромко перекликались, кто-то побежал вглубь территории к мастерским, где располагался дизель. Данил услышал приближающийся мощный гул. И тут же яростно залаяли собаки. Пистолетный выстрел у ворот. В следующую секунду темноту вспорол луч сильного прожектора. Взвыл мотор и, перекрывая его гул, отчаянно заскрежетало железо. Ворота вылетели, луч ударил вправо, влево, как гиперболоид. Мелькнула идиотская мысль. и раздался грохот пулеметных очередей. В ворота ворвался бронетранспортер, окаймленный вспышками очередей из боковых амбразур. Звенели, вылетая стекла, стучали подошвы, кто-то жутко заорал и затих. Данил выхлестнул локтем стекло и крикнул внутрь — «Ирадж, уходите к туннелю!» У ворот вспыхнула перестрелка, автоматные очереди и хлопки пистолетов едва слышны были за неустанно работавшим пулеметом. Данил дернулся было туда и остался на месте. Мимо него пробежал и Радж, подталкивая женщин. Высоко над головами противно визгнули пули, но их пока что не засекли. От ворот в сторону коттеджей вели беспорядочный огонь не менее десятка автоматов. Данил выхватил рацию, торопливо нажал кнопки, но тут же понял, что в этом грохоте ничего не услышит. Струя ослепительно-желтого пламени, и вспыхнул ближайший к воротам коттедж одноразовый огнемет. На фоне пламени мелькнули бегущие, и тут же, остановленные очередями на бегу, нелепыми куклами распластались на асфальте. Такого просто не могло случиться. Но бронетранспортер помаленьку продвигался вглубь, поливая огнем все вокруг. Горели уже три коттеджа и кирпичная сторожка у ворот. Раздался вопль, не разобрать собачий или человеческий. Межпылающих пылающих домиков мелькали деловито наступавшие пригнувшиеся фигуры. Данил, держа пистолет обеими руками, прицелился и плавно нажал на спуск, Человек беззвучно согнулся, упал, рядом свалился второй. Данил растянулся на земле, и вовремя над головой разлетелись стекла. По бревнам домика глухо забарабанили крупнокалиберные пули. Его засекли почти сразу же. Он пополз назад, держась так, чтобы коттедж оказался между ним и атакующими. Не было ни страха, ни недоумения. Некогда. Вспыхнули гаражи, оттуда змейками расползалось пламя, тек бензин из пробитых баков. Сейчас рванет. Рвануло. Желто-черные тяжелые клубы пламени повалили к небу, словно обретшая невесомость лава. Становилось все светлее. Судя по стрельбе, всякое сопротивление у ворот было полностью подавлено, Бронетранспортер рычал все ближе, шаря прожектором, изредка выпуская короткую очередь. Над Данилом вновь шлепнули в стену пули, уже пониже. Заметили? Он уже был у другого коттеджа, прицелился в крайне, не осмотреть на подвернувшегося под пулю человека в камуфляже, но опустил пистолет. Теперь он кое-что понимал. И главное было — выбраться отсюда. Выбраться и отомстить. Взрыв, раздавшийся сзади, шел словно бы из-под земли. Тяжело, упруго ворохнулся, ища выхода, и нашел. Совсем рядом затрещали, выгибаясь наружу доски. Рассыпалась крыша крохотного изящного теремка, вроде тех, что стоят на детских площадках, Этот якобы колодец прикрывал вход в туннель, и теперь Данил видел, осел, бесформенной грудой обломков. Никаких сомнений. Это... Он взревел, как зверь, и тут же вжался лицом в холодную сыроватую землю душа крик. Это рванул подземный ход. Две мины сработали таки. И высоко над лесом взлетели завывающие нелюдским посвистом пронзительно-зеленые ракеты, медленно поплыли к земле, разбрасывая веера искр, свистя. Бронетранспортер пятился, выплевывая огонь, пробегавшие меж пылающих коттеджей фигуры оттягивались следом, кое-где еще стреляли, очередь прошлась по окнам домика для обслуги, Разорвалась граната, вызвав новый пожар, но они, безусловно, уходили. Торопливо лезли на броню, слышно было в промежутках меж выстрелами. Слух у него в момент смертельной опасности, как случалось не раз, обострился необычайно. Так скребут по бортам подкованные ботинки, как пронзает воздух разбойничий посвист, И восьмиколесное стальное чудище На прощание щедро разбрызгав окрест свинец Задним ходом выкатилось в ворота Словно хищный кальмар втянул щупальца И стало очень тихо Только пламя трещало Яростно горели добротные сухие бревна коттеджей Выбрасывая в ночное небо Завивавшиеся спиралями фонтаны искр Потом где-то слева загласили женщины Мелькнула сторожка, кравшаяся фигура, вжавшая голову в плечи. Данил приподнялся и тихо свистнул. Человек шарахнулся, всмотрелся и слепо пошел на него, раскачиваясь, дергая головой. Узнав, Данил спрятал пистолет. Прислушался. Рычание бронетранспортера уже не слышно, словно он растворился во мраке. Вытащил рацию, встряхнул. Слышно было, как внутри что-то брякает, свободно перекатываясь. Данил размахнулся, швырнул ее прочь. Не было ни чувств, ни мыслей. Теперь он знал. Совершенно точно. И понимал, как жестоко обманулись они с Фролом, полагая самонадеянно, что новых фигур на доске не может прибавиться. что играть до скончания века придется привычным набором. Конечно, прежние бароны с такой проблемой не сталкивались, но это не оправдание. Нельзя было, посчитав себя хозяевами жизни, забыть о некоторых свойствах человеческой психологии, о вечном как мир искуси, переделить еще раз. Дядя Миша натолкнулся на него грудью. Данил сгреб его за ворот и закатил парочку хороших оплеух. Подействовало. Старый лагерный сиделец немного оклемался. Оглянувшись, Данил рассмотрел в зареве пожарища, что забор обрушился там, где под ним пролегал подземный ход. Все завалено, образовалась словно бы длинная ложбина, уходящая во мрак. Шнуровой заряд? Очень похоже. Протянули во всю длину хода с небольшими промежутками пластиковую колбаску, набитую чем-то вроде... Что у нас проще всего достать? Семркс, конечно. Присобачили натяжку изнутри к выходному люку, и стоило потянуть его на себя... Да, именно так. Взрыв словно бы катился к Данилу а не наоборот. Несколько взрывателей, детонация. Люди моментально погибли еще до того, как все рухнуло от зажатой в бетонной трубе взрывной волны. Погибли люди. Он не питал иллюзий и глупых надежд. Хуже всего было, что мозг работал послушно и бесстрастно, как арифмометр. Погибли все трое. Командир, я такого и по зонам не видал. Дядю Мишу все еще потряхивало. Бля, есть бог! Успел в бочку прыгнуть на въезде у пожарного щита. Он действительно был макрёхоник Данил только сейчас осознал. Это там амбар колесами прямо по собакам проехал, потом по трупам только брызги. Тихо! Данил встряхнул его, держа вытянутой рукой. Ну, оклемался. Ближе к воротам мелькнул робкий луч фонарика. Конечно, остались живые. «Кто приезжал после десяти вечера?» — спросил Данил. И, не дожидаясь ответа, сам назвал фамилию. «Да?» Дядя Миша закивал. «Лазили в туннель?» «Ах, проверяли!» «Смотри!» — Ходят парни. — Двое. — Витек, точно, Циц сказал шепотом Данил. — Сейчас понаедут луноходы, если не ошибаюсь. А я теперь не ошибаюсь. — Надо делать ноги. — Ноги буду делать я, — сказал Данил, — потому что меня тоже прикончили. Я труп, понял? Я полез в туннель с персом, и обеими бабами, ясно тебе? А ты прикрыл за нами дверь, и потом только забрался в бочку, а тут и рвануло. — Вон она, бочка, кстати. Как нарочно для тебя приготовлена, понял? — Понял, — спрашиваю. — Да, понял. — Хрискова играешь, начальник. — Где там? Данил усмехнулся, чувствуя, как отпадает с лица засохшая грязь. Если он думает, что я покойник, где ж тут риск? Ты, главное, не подведи. Христом Богом прошу, дядя Миша. А то, чем хочешь, клянусь, потроха выну по порции. Да я что? Впервые горбатого лепить, что ли? Нарисую в лучшем виде, только не сунули бы на нары. На тебя за что? Чистый ведь. А сунут — вытащу. Но денек мне просто-таки необходимо побыть покойником. Он оглянулся. Ага, забегали живее. Еще заметят, чего доброго, живого-то покойничка. Ну, я пошел. Смотри, не подведи. Пригибаясь, осторожно ступил в рыхлую землю, сразу же провалился чуть ли не по колено. Это было, как брести по болоту. Приходилось ступать осторожно, Каждый раз, щупая ногой, подошва то проваливалась еще глубже, то натыкалась на обломок толстенной бетонной трубы, ноги соскальзывали, один раз он чуть ли не по бедро провалился и едва высвободился. Полоса препятствий, слава богу, накрылась на этом участке полностью, но для пущей надежности он передвигался чуть ли не с черепашей скоростью. оказавшись за забором, свернул влево, с облегчением почувствовав под ногами совершенно твердую землю и побрел по темному лесу, чутко прислушиваясь, держа руки перед лицом, чтобы не выколоть глаза, напоровшись на сук, забирая к тракту, перепачканный грязью человек с итальянским пистолетом на поясе и лежащими в кармане куртки документами, мечтой историков где на карте была четко обозначена всеми забытая за 700 с лишним лет, набитая проклятым золотом могила Чингисхана.